«А вы? А вы уже что-нибудь поняли? Ну и каковы первые выводы?» Обычно Шарко начинала разбираться в новом деле, когда досье уже было полностью собрано. И опирался тогда на четыре главных элемента, содержащиеся в материале. Как, собственно, произошло преступление, как действовал преступник, в каком состоянии была его психика во время преступления и в каком состоянии она, так сказать, в мирной жизни. Сейчас ему просто не за что было зацепиться, ни одной правдоподобной гипотезы, кроме той, что жертвы были убиты не там, где обнаружены. Черед посреди улицы не расперешь. Если честно, пока никаких. Тем не менее, думаю, неплохо было бы поискать фигурантов среди местных правонарушителей или в закрытых уголовных делах. Посмотреть, например, кто у вас тут недавно вышел из тюрьмы, поскольку тел так много. Нельзя исключать месть. Чаще всего убийцы нападают на тех, кого знали раньше. Второе. Возможно, мы ищем кого-то, у кого есть грузовичок или автомобиль большой вместимости. Пять трупов на тачке или даже багажнике не перевезешь. Может, стоит еще посмотреть, кто и когда нанимал такие машины. Посмотрим. Ширков взял пиджак со спинки стула и кинул на плечо. Завтра, когда у всех трупов будет закончена, наведусь судмин экспертом. Позаботьтесь о том, чтобы меня там ждали. Перес не сдержал вздоха. Как скажете, еще что-нибудь надо сделать. Прижанин протянул свою тяжелую руку. Да завтра, комиссар. Будем надеяться, что трупы разговарятся. Не так давно я сам сидел на вашем месте и знаю, что это не слишком-то весело. Полчаса спустя Ширко спокойно обедал на террасе кафе, расположенного напротив Величественного Руанского собора. Он вспомнил то, что выучил в школе. А само свое львиное сердце английский король Ричард завещал похоронить в Руанском соборе в специальном саркофаге. И улыбнулся. Память у него до сих пор была прекрасная. И он постоянно тренировал ее, разгадывая кроссворды. Одно из редких качеств, которые ему не изменили. И теперь он был доволен, почти счастлив. Им казалось, что вырваться из щупальцев гигантского спрута уже благо. Здесь жизнь выглядит совсем другой, куда более мирной, уравновешенной, просто-таки сладостной. К великому его удовольствию он получил номер с ванной на шестом этаже отеля «Меркурий», что прямо за собором, а теперь до сатаны елся макарон, омерзительного местного мороженого с реблошоном и камамбером, несомненная приманка для туристов, и напился воды. Вот только это жарище, даже по ночам, жарище наверняка его прикончит. Он вернулся в гостиницу, принял ледяную ванну, надел трусы, почистил туфли, вытащил из спортивной сумки древний магнитофон на батарейках. И нечто тщательно упакованное в пузырчатый полиэтилен. Под упаковкой, которую он снял с высшей степенью аккуратностью, оказался миниатюрный паровозик с прицепленной к нему черной вагонеткой для дров и угля. Шарко поставил игрушку на тумбочку у кровати. Одна из передних лампочек фар была разбита, но даже у Вечной этот паровозик ставил рекорды скорости на разложенных в его квартире рельсах. Комиссар положил на язык таблетку зипрексы, запил ее стаканом воды и улегся на одеяло, заложив руки под голову. Гостиница. А даже в такую жару безликий номер. Каким далеким все это казалось ему, когда он несколько лет руководил поисками преступников, не поднимая задницы с кожаного кресла. А сегодня он снова на земле. Он снова встретился с кровью, с кишками и пока не знает, как это на него подействует. Конечно, может быть, ему и понравится, но прошлое способно выскочить внезапно, в любой момент. Лучше сохранять дистанцию, сделать, соблюдая все правила свое дело и вернуть под стеклянный колпак. Иначе жени заставит его расплатиться. Девочка, живущая в его, у него в голове. Терпеть не может, когда он сходит с рельсов. Он погасил свет, повернулся на бок и включил магнитофон. Эжени наверняка не явится к нему сегодня. Эти магнитным волнам, воздействующим на его мозг, удалось таки ее усыпить. И понеслись на полной скорости миниатюрные поезда. В динамике стучали по рельсам колесики, раздавались гудки, И Шарко заснул с улыбкой на губах, видя перед собой лица жены и дочки, погибших при ужасных обстоятельствах пять лет назад. Он приехал в Руан расследовать гуднусное преступление. Но это не так уж важно. Сейчас он был один, он лежал в постели, слушал поезда, ванна была рядом, и ему было хорошо.